Глава пятая. Приезд Падро Перони в сан кону беседа с друзьями и собирателем трав, семейные горести иезуита, последствия этих горестей. беседа с человеком чести, возвращение в Палермо. Февраль 1861 год. Падро Перони был из простой семьи. Он родился в крохотной деревушке Санкона, которая теперь благодаря автобусам почти стала одним из малых спутников Палермо. Но сто лет тому назад принадлежала к иной, так сказать, самостоятельной планетной системе, находясь от палермского солнца на расстоянии, измеряемом четырьмя-пятью часами езды на повозке. Отец нашего иезуита был надсмотрщиком в двух расположенных на территории Санкона поместьях, влившихся гордостью аббатству святого Елефтерия. Работа надсмотрщика в те времена была сопряжена с опасностями для души и тела, поскольку вынуждала общаться с разными людьми знакомиться с различными историями, постепенное накопление которых вызывало недуг, пригвождавший одним ударом – это самое точное слово – больного к земле по каким-нибудь заборам. Тогда уж все эти занятные истории хранились под семью печатями в его и становились недоступны любознательным бездельникам. Однако Дону Гаэтана, родителю Падро Перони, удалось избежать этого профессионального недуга, благодаря строжайшей гигиене, в основу которой положена молчаливость и заблаговременному применению предупредительных средств. Он мирно скончался от воспаления легких солнечным февральским воскресеньем, когда ветер шелестел лепестками цветущих медальных деревьев. Вдовую трех детей, двух дочерей нашего священника, Он оставил сравнительно снос на материальном положении. Будучи человеком предусмотрительным и умевшим копить деньги, даже при совсем ничтожном жаловании аббатства, он в минуту перехода в лучший мир обладал миндальной рощицей в глубине долины, несколькими кустами винограда на склонах и повыше в горах, небольшим участком каменистой земли под пастбищем. Конечно, это достояние бедняка, но при тогдашней нищей экономике Санкона оно придавало ему известный вес. Он был также владельцем домика строго кубической формы, выкрашенного снаружи в голубой, а внутри в белый цвет. В доме, стоявшему у самого въезда в деревню со стороны Палерма, было четыре комнаты в верхнем и четыре в нижнем этаже. Падроперон покинул этот дом в 16 лет, когда успехи в приходской школе и благоволение аббата Митрата из монастыря святого Елифтерия направили его стопы в семинарию архиепископства. Но прошли годы, и он с тех пор ни разу не возвращался в родную деревню, чтобы благословить брак сестер и дать, разумеется, в качестве духовного лица, последнее, впрочем, бесполезное отпущение грехов умиравшему Дону Гаэтана. Теперь он возвращался сюда в последние дни февраля 1861 года, к 15-летней годовщине смерти своего родителя, и снова, как и тогда, был ветреный солнечный день. Уже пять часов продолжалась езда по ухабам, ноги до на свисали прямо под хвост лошади, но преодолев отвращение, вызванное патриотическими картинками, нанесенными свежей краской на стенке воска и венчавшимися витиеватым изображением пламена красного Гарибальди подругу со святой Розалии цвета морской валды, он признал, что это были довольно приятные часы. Долина, ведущая от Палермо в сан сочетает в себе великолепие прибрежной зоны и суровую неумолимость природы внутренней Сицилии. Здесь налетают внезапные порывы ветра. Они очищают воздух и славятся тем, что могут отклонить полет пули. С умыслом и точно направлены в цель, отчего стрелки, стоящие перед столь смелыми баллистическими задачами, предпочитают иные места для своих упражнений вообще хорошо знавший покойного, без конца вспоминал его заслуги. те воспоминания не всегда подходили для слуха сына и священника, но все же они льстили человеку, привыкшему выслушивать других. По приезде он был встречен со слезами радости, обняв и благословив свою мать, седую женщину с розовым лицом в неизменном черном шерстяном платье в знак траура. Он поздоровился с сестрами и племянниками, косо взглянул на бывшего среди них Хармелла, который обладал настолько дурным вкусом, что по случаю праздника нацепил себе на шапку трехцветную кокарду. Не успел он войти в дом, и на него, как всегда, вихрем налетели милые воспоминания юности. Все здесь осталось, как было. Пол красных плиток и скромная мебель, и даже свет, проникавший сквозь маленькие оконца, и пес Ромео, чей прерывистый лайды носился из угла, был удивительно похож на своего прадеда, четвероногого друга, с которым Падро Перронно весело играл когда-то. А из кухни доносился вековой аромат рагу, томившихся в помидорном соусе лука и мяса кастрированного ягненка, которую ели в особые дни. Все здесь свидетельствовало безмятежности, достигнутой стараниями умершего. Вскоре все вместе отправились в церковь в заупокойной мессе. Санконов в тот день проявлял себя с лучших сторон и чуть ли не с гордостью выставлял на показ все разнообразие своих отбросов. По крутым улицам деревни в перемешку с людьми бегали игривые козы с черным обвисшим выменем. Тут же во множестве сновали темные боровы сицилийской породы, резвые, как молодые жеребцы. Падро Перрони стал чем-то вроде местной знаменитости. Вот от чего вокруг него толпились дети и даже парни, женщины, просившие благословения или вспоминавшие о былых временах. Войдя в резницу, он вместе с приходским священником помолился по случаю благополучного возвращения в родные места. Затем, прослушав мессу вместе с родными, направился к отцовскому надгробию в ближайшей часовне. Женщины с плачем целовали мрамор плиты, Сын на своей загадочной латыни вслух прочел молитву. Когда они вернулись домой, рагу уже было готово и пришлось весьма по вкусу падро Перони. Его не испортила кулинарная утонченность виллы Салина. Под вечер друзья, пришедшие повидаться, собрались в его комнате. С потолка свисала медная лампа с тремя светильниками, разливая по комнате мягкий свет своих погруженных в масло фитилей. Настоявшие в углу кровати бросались в глаза разноцветные матрасы и тяжелое желто-красное одеяло. В другом углу, отделенной толстой и плотной циновкой, стоял ящик, в котором хранилась медового цвета пшеница, каждую неделю отправляемая на мельницу, чтобы обеспечить нужды семьи. На стенах висели рябы изображения святого Антония, указывающего перстом на божественного младенца, святой Лючией с широко раскрытыми глазами и святого Франческо. Саверию, который держит речь перед толпами полуголых, разукрашенных перьями индейцев, за окнами дома в звездных сумерках завывал ветер, который один лишь на свой лад поминал покойного. Посреди комнаты, прямо под лампой, стояла на полу большая жаровня с ободком из светлого дерева, о которой можно было упираться ногами. Около жаровни на веревочных стульях расположились гости. Здесь были приходской священник, копы брата Скира, местные землевладельцы. И Дон Петрина, престарелый собиратель и продавец трав, в мрачном настроении пришли они сюда и мрачными пребывали. Покуда женщин убирали внизу, здесь говорили о политике надеялись услышать от Падро пероны утешительные вести. Он прибыл из Палермо, жил среди сеньоров и многое должен был знать. Утолив жадных до новостей земляков, вдруг Изуит, однако, разочаровал жаждущих утешений. Отчасти в силу своей искренности, отчасти соображений тактических, он рисовал будущее в черных красках. Над Гаэтой еще развивался трехцветный флаг бурбонов, но блокада оказалась свирепой, один за другим взлетали на воздух пороховые склады этой крепости. Там нечего больше спасать, разве только честь, а ее-то как раз и не хватало. Россия была другом, но далеким. Наполеон III держался вероломно, но был под боком. А восстание в базиликате Терра Дилавора Иезуит говорил неохотно. Они в глубине души вызывали у него стыд. «Нужно будет, — сказал он, — подчиниться этому итальянскому государству, безбожному и хищному, покориться его законам экспроприации и принуждения, которые из Пьемонта докатятся и сюда, подобно холере. Увидите, — сказал он в заключении слова, которые звучали неоригинально, — увидите. Нам не оставят и глаз, чтобы плакать. К этим словам применился традиционный хор деревенских жалоб. Братья Скиры продавец траву ощутили укусы налогов, первых обложили чрезвычайными сборами добавочными процентами, второго постигла огорчительная неожиданность, его призвали в мэрию, И сказали, будь он не станет выплачивать 20 лир в год, ему не позволят торговать лекарственными травами. Но ведь я эту кассию, этот дурман, все эти святые травы, сотворенные Господом, собираю своими руками в горах, в дождь и в зной, в предписанные дни и ночи, сушу их на солнце, которое принадлежит всем, и сам толку их пестом, принадлежавшим еще моему деду. Причем же тут людишки из мэрии? Почему я им должен платить эти 20 лир? Так, ради прекрасных глаз!» Его беззубый рот комкал слова, но в помрачневшем взгляде сверкала подлинная ярость. «Прав я или нет, падра, скажи мне ты!» Изуит любил его. Он был уже взрослым, согнувшись, от постоянных блужданий и сбора трав мужчины, когда священник еще запускал камни воробьев. Падра Перони даже испытывала к нему чувство признательности, продавая свои настойки женщинам, Он всегда объяснял, сколько раз перед питьем нужно прочесть «Ава-Мария» и «Отчинаш», иначе ему питье не подействует. Осторожный рассудок иезуита не желал ведать, из чего на самом деле изготовлялись эти смеси и какие надежды возлагали на них покупатели. «Вы правы, дом Петрин, сто раз правы, а как же? Но если они не отберут деньги у вас и у других, как вы бедняков...» Где же им найти средства, чтобы воевать с папой, и грабить то, что ему принадлежит? При мягком свете лампы, дрожащем от ветра, которому удавалось проникнуть сквозь плотные ставни, разговор затянулся. Падро Пиройно уже перешел к неизбежной в будущем конфискации церковного имущества. Прощай тогда снисходительную власть местного аббатства. Прощай похлебку, которую бесплатно раздавали в тяжелые зимние месяцы. Младший Скира неосторожно заявил, что, может быть, при новых порядках некоторые из бедных крестьян получат свой участок земли, но его робкие предположения были встречены полнейшим презрением. «Вот увидите, Дон Антоний, увидите. Мэр сам купит все земли, сделает первый взнос, а потом, поминай, как звали, так уже было в Пьемонте». Кончилось тем, что они ушли еще более хмурые, чем пришли, унося двухмесячный запас роптания. Остался лишь собиратель трав, который эту ночь решил не спать. Зашла молодая луна, и он должен был отправиться к скалам Пьетрацци собирать розмарин. Фонарик он захватил с собой и хотел сразу отсюда отправиться в путь. Но ты, падре, живешь среди благородных. Что говорит сеньор об этом пожарище? Что о нем говорит князь Салина? Это великий, гневный, гордый человек. Падре Пероно много раз задавал самому себе этот вопрос, и ему нелегко было на него ответить. Прежде всего потому, что натверк либо счел преувеличением, сказанное ему Доном в то утро в обсерватории почти год тому назад. Теперь ему был известен ответ, но не удавалось облечь его в форму, понятную Дону Пьетрина. Человеку, далеко не глупому, но разбиравшемуся в антикатаральных, противочасоточных и даже возбуждающих свойствах трав, значительно лучше, чем в подобных абстракциях. Видите, сидон, Петрина, нелегко понять сеньоров, как вы их называете. Они живут в особом мире, который не был непосредственно создан Богом. Они сами его сотворили за многие века своим собственным опытом, своими горестями и радостями. У них прочная память. Их волнуют или радуют вещи, которые для вас и для меня совершенно безразличны. Но для них имеют жизненное значение, потому что тесно связаны со всеми воспоминаниями, надеждами и опасениями класса. Божественному проводению было угодно, чтобы я стал ничтожной частицей самого славного из в Вечной Церкви, за которой окончательная победа. Вы находитесь на другой ступени лестницы, не скажу, что на самой низкой, но только на другой. Обнаружив большой куст орегано или гнездо со шпанской мушкой, я знаю, Дон Пьетрино, вы их тоже собираете, Вы вступаете в прямую связь с природой, которую Господь создал, равно предусмотрев возможности зла и добра, дабы человек мог осуществить свободный выбор. Когда к вам обращаются за советом лукавые старухи или похотливые девушки, вы спускаетесь в пропасть веков, доходя до темных времен, предшествовавших свету Голгофа. Старик глядел на него в изумлении. Он хотел знать, доволен ли князь Салина новым положением вещей, а то тому толковал о шпанских мушках и цвете Голгофы. Бедняжка, он от чтения лишился рассудка. Но сеньоры не таковы, нет. Они живут в мире, где им все уготовано. Мы, священники, нужны им, чтобы успокоить насчет загробной жизни. Так же, как знатоки трав, нужны им, чтобы готовить успокаивающее либо возбуждающее питье. Я этим не хочу сказать, что они скверные люди. Совсем нет. Просто они другие Может, они кажутся нам такими странными, потому что достигли того, к чему стремятся все не ставшие святыми, равнодушие к земным благам, приобретенного в силу привычки. Может быть, поэтому они оставляют без внимания некоторые вещи, для нас весьма важные. Живущие в горах не тревожатся о комарах в долине, жители Египта пренебрегают дождевыми зонтами, но первые боятся змей, вторые – крокодилов, о которых нам с вами не приходится думать. У них также появились свои тревоги, о которых мы и не ведаем. Я видел, как такой серьезный и умный человек, как Дон фабрицию помрачнел из-за скверно выглаженного воротничка сорочки. И мне достоверно известно, что князь Ласкари не спал целую ночь от огорчения и злости, лишь потому что на обеде у наместника его по ошибке посадили не на то место». «Не кажется ли вам теперь, что тип человека, который выходит из себя только из-за скверно выглаженного белья или ошибки дворецкого, это и есть счастливый, а значит и высший тип?» Дон Петрин решительно ничего не понимал. Чем дальше, тем больше вздора. Теперь уже дошло до воротничков рубашки и крокодилов. Но выручил его природный здравый смысл крестьянина. «Ну если это так, падра, то все они попадут в ад?» «Ну почему?» Кое-кто погибнет, иные спасутся, в зависимости от того, как жили они в этом своем условном мире. Вот Салина, к примеру, должен был бы спастись. Он хорошо играет в свою игру, не нарушает правил, не жульничает. Господь карает тех, кто по своей воле нарушает ведомые ему божественные законы. Кто добровольно вступает на скверный путь. Но тем, кто следует своим путем, не совершая бесчинств, там нечего опасаться. Вот, например, вы, Дон Пьетрина. Если заведомо станете продавать цикуту вместо мяты, знаете, вам не сдобровать. Но если вы поступали так по неведению, значит какой-нибудь старушке суждено скончаться благородной смертью Сократа, а вы весь в белом в тунике увенчанный лавром отправитесь примёханько на небо.